На данный выпад ответим повышенной посещаемостью кабинет музея. Он положил трубку, вытер высокое чело, сдвинул брови на место и сказал, «Деньги за билет будут возвращены по перечислению, их переведут на ваш депонент». «Батюшка!» — закричал он вдруг и стал топтать отбойный молоток ногами. «Не погуби! Это оказывается...» Выпад был счетных этажей, а никакое не распоряжение, и это они перед нами за за 1 апреля погашали. Передай Борису Бендикчу, что светлую память храним и множим, как только можем. Он бросил терзать молоток и стал прилаживать к изувеченной доске куски гранита. Причем вот как! Лизнет осколок и прилепит на место. Лизнет и прилепит и держится. «Лучше новый, лицемерно сказал он, закончив реставрацию и посмотрел на меня просительно. Я поморщился. «Нет, мол, хуже новый, гораздо хуже». «Батюшка!» — заплакал невеликий. «Я ведь Мерседес купил, а моральные связи с работниками балета поддерживаю. Нельзя мне без номенклатуры». Помолчи, где надо, родной. А я тебе за это планчик составлю. Схемочку на вроде бегунка совершенно секретную. Он действительно сел за стол и составил. Ну, разве что совершенно секретную? Милостиво сказал я, взял схемочку-планчик и вышел. Теперь у меня появился таки Вергилий, хоть и бумажный. Закрытый просмотр. Не успел я выйти из лифта на указанном в схемочке этаже, как меня тут же подхватили под руки две женщины, одетые весьма своеобразно. Как видно, в рабочее время они вязали платье, причем прямо на себе. Одна-то старалась, только левого рукава ей не хватало, зато у другой подол вовсе не был довязан, и выходило что -то вроде кофточки, на Идемте, идемте, никаких дел, — защепитали они, хотя я еще и рта не открыл насчет дел. А открывал я рот по причине удивления. — Сейчас будет закрытый просмотр. — От Страмцова я, — сообщил я для порядка. — Да мы видим, что от него, — сказали женщины. — Потому и приглашаем. Мы вам закрытый просмотр, а вы нам фонды. Они дружно волокли меня по коридору, ненароком покалывая спицами, торчащими из недовязанных мест. Я не сопротивлялся. И рассматривал людей, которых мы обгоняли. Люди были как люди в любой конторе таких навалом. У них, поди, и дети есть. Безрукавное толковало мне, что фильм прогрессивного итальянца, но с элементами сексуальной эротики. Бесподольное вещало в другое ухо, что лента наша, но в прокат недопущенная. Кроме того, обе успели рассказать анекдот про Рюрика и Марика. В просмотровом зале было уже темно. Лектор в темноте говорил о достоинствах фильма. Все-таки я понял нашего, но дублированного на язык бенгали, так что будет задействован синхронный переводчик. Спутницы моим именем Стромцова расчистили хорошие места, и мы сели. Наконец они перестали трещать, и затрещал кинопроектор. Экран против ожиданий не открылся. Изображение пошло прямо на черный занавес в складках, а на нем ничего нельзя было понять. Я спросил, когда же откроется занавес, но женщины недовязки сказали, "Просмотр ведь закрытый, что вы хотите, здесь вам нечетные этажи. На закрытом просмотре я был впервые в жизни, может, так и положено, по крайней мере, отдохну, а то ноги гудят, да к тому же и на рабочих местах наверняка никого нет. В довершении всего оказалось, что дублирован фильм не на Бенгале, а на Малаялам. Побежали искать специалисты по Малаяламму, нашли, да заикаство. Он очень долго переводил первую фразу коротенькую и произнесенную грубым отрицательным голосом. Все внимательно прислушивались. Прислушавшись же. Поняли, что он вовсе не переводит фразу, а пытается втолковать, что его специальность не малая лам, а кетчуа. Все-то у нас драным наверх, ругались мои спутницы. Снова помчались на поиски малая ламщика. Но нашли ли, нет ли, не знаю, уснул. Наверное, нашли, потому что я проснулся от бурных продолжительных аплодисментов. Зажегся свет, бородач в кожаном пиджаке.